С улыбкой чуть бледнеют красные одежды. Часть вторая. Селянин испуганно схватился за Хуачена. «Саньлан, что с тобой?» Хуачен по-прежнему спокойно отвечал. «Все в порядке. Просто немного перестарался». Селянь его ответ поверг в смятение. «Почему ты сразу мне не сказал? Разве это называется «Все в порядке»?» «Магические силы. Это все магические силы». Магические силы, которые Хуачен передавал Селяню, всегда казались неисчерпаемыми, он делал это с неизменной улыбкой, словно для него это ничего не значит. И все же магические силы не песчинки, приносимые морской волной. Как они могут быть неисчерпаемыми? Нельзя винить Хуачена в том, что сразу не сказал. Принцу оставалось винить лишь самого себя, что совершенно об этом не подумал. Охваченный сожалением и беспокойством, Селянь произнес «Я верну их тебе». Затем схватил лицо Хуачена и приник к нему поцелуем. Фэн Синь и Муцин, которые собирались было подойти к ним, при виде такой картины, мгновенно отшатнулись на несколько джанов, оставляя двоих решать проблему своими силами». Проклятая Конга больше не сдерживала принца, и он изо всех сил передавал Хуачену все магические силы, которые только мог собрать, чтобы тот поскорее восстановился. Но отстранившись после долгого поцелуя, Селянь обнаружил, что красные одежды Хуачена на рукавах и его серебряные наручи остались прежними и даже сделались еще более прозрачными. Селянь застыл, в его сердце закрался панический страх, Он невольно снова попытался поцеловать Хуачена, но тот оказался быстрее, первым обхватил ладонями лицо принца, оставил на губах легкий поцелуй и с улыбкой произнес. «Я, конечно, очень рад, что ГГ проявил инициативу, но все же нет нужды передавать мне магические силы. Впрочем, если ГГ хочет просто поцеловать меня, без магических сил, я совершенно не возражаю. Чем дольше, тем лучше». Подобные порывы высшей степени приветствуются. Селянь, вцепившись в Хуачена, на грани срыва, закричал: Что это значит? Мне просто придется немного отдохнуть. Ничего страшного, ГГ, не надо бояться. Как я могу не бояться? Селянь схватился за голову. Я сейчас с ума сойду. Зная Хуачена, Он не позволил бы селяню увидеть себя в таком состоянии, если бы проблема не была действительно серьезной, настолько, что ее уже невозможно скрывать. Столько магических сил, что хватило разбить проклятую конгу, но сколько же именно их было? Наверняка можно без преувеличения назвать их поток «безбрежным морем», «бесконечной рекой», но разве для самого Хуачена это могло пройти бесследно? С каким трудом? С каким трудом селянь, наконец, разделался со всеми навалившимися бедами, объяснился с Фэнсинем и Муцином, избавился от проклятой Конги, что сдерживало его восемьсот лет, признался Хуачену в том, в чем все время хотел, но никак не решался признаться. Но когда селянь, улыбаясь от души, примчался, наконец, к Хуачену, тот встретил его в таком состоянии. «Как принц мог не бояться?» Он испугался до безумия. Фэнсинь и Муцин, почувствовав неладное, издалека позвали. «Ваше высочество, в чем дело?» И даже подбежали на несколько шагов ближе, но все же из-за некоторых обстоятельств остановились на полпути, не решаясь вмешиваться без спроса. Селянь совершенно не замечал никого вокруг, только крепко держал Хуачена, и сердце его, казалось, вот-вот остановится от страха. «Что же делать?» Хуачен тихо вздохнул, протянул руки и снова заключил принца в объятия. «Ваше высочество, я все время присматривал за тобой». Он второй раз произнес эту фразу, только теперь еще нежнее. Селянь, схватившись за одежду на его груди, растерянно пробормотал. «Я знаю, я знаю, но что же мне делать теперь?» Хуачен изящными пальцами осторожно поправил растрепавшиеся волосы Селяня. «Ваше Высочество, знаешь, почему я не мог покинуть этот мир?» Селянь не понимал, почему Хуачен до сих пор так спокоен, ведь сам он от волнения начал дрожать, но был настолько растерян, что все же немного глуповато переспросил. «Почему?» – Хуачен прошептал. «Потому что человек, которого я люблю всем сердцем, «Все еще здесь, в этом мире». Услышав эту фразу, Селянь на миг застыл. Кажется, ему уже где-то приходилось слышать подобное. Хуачен продолжал. «Мой возлюбленный, смелая и благородная золотая ветвь с яшмовыми листьями. Он спас мне жизнь, а я с малых лет смотрел на него снизу вверх. Но больше всего мне хотелось догнать его, стать ради него лучше, сильнее». хотя, возможно, у него не осталось обо мне воспоминаний, мы даже почти не разговаривали. Я хотел защитить его. Внимательно посмотрев на Селяня, он добавил, «Если твоя мечта помогать людям, попавшим в беду, то моя мечта – лишь ты один». Селянь, полагаясь на воспоминания, дрожащим голосом проговорил, «Но если останешься, ты не обретешь покоя?» Хуачен ответил, Я согласен вовек не обрести покоя. На короткий миг дыхание селяня остановилось. Он будто сквозь сон услышал два голоса, один из которых спрашивал, другой отвечал. «Ну, если тот, кого ты любишь, всем сердцем узнает, что ты из-за него не обретешь покоя, боюсь, что это его опечалит, ведь он будет чувствовать за собой вину. Тогда я не позволю ему узнать, почему остался, и все». Если он будет часто видеть тебя, то рано или поздно поймет. А я не дам ему заметить, что оберегаю его. И все. Тот призрачный огонек. Слабый призрачный огонек, который селянь купил за пару монеток в ночь разукрашенных фонарей. Огонек, который хотел поднять его из пустой могилы в холодную зимнюю ночь. Огонек, который пытался задержать его, чтобы оградить от опасности и безликого бая. Огонек, который кричал вместо него, когда меч сотню раз пронзал его сердце. Хуачен ровным тоном произнес. Ваше Высочество, я знаю о тебе все. Твою смелость, твое отчаяние, твою доброту, твою боль, твою ненависть, твое отвращение, твой ум и твою глупость. Если бы было позволено, я бы хотел стать камнем под твоими ногами, мостом, который ты разрушишь, перейдя по нему через реку. «Мертвым телом, по которому ты заберешься наверх, грешником, которого ты заслуженно порубишь на тысячи кусков. Но я знаю, что ты не сделаешь этого». Он все говорил, и вместе с тем его кленово-красные одежды теряли цвет. Селянь, держа его дрожащими руками, по-прежнему не переставая, переливал Хуачену магические силы, но все равно не мог остановить этот процесс постепенного исчезновения». У принца перед глазами все поплыло. Сбиваясь и запинаясь, он произнес. «Ладно, не говори ничего. Я понял. Только не надо так, пожалуйста, Саньлан. Я я еще столько магических сил тебе не вернул, которые ты мне одолжил. И еще, вообще-то я тоже не договорил много чего. Столько лет никто не слушал, что я говорю. Ты ведь останешься, да?» В самом деле, не надо так. Я не выдержу. Сань Лан, я правда не вынесу этого. Дважды. Это случалось уже дважды. Я не хочу, чтобы это повторилось в третий раз. Хуачен уже дважды исчезал с лица земли ради него. «Умереть за тебя в бою – высочайшая честь для меня», – возразил Хуачен. Эта фраза прозвучала подобно смертельному удару. Селянь не смог больше сдерживать слезы. Они так и хлынули из глаз. Словно хватаясь за последнюю соломинку, принц сказал «Ты говорил, что не оставишь меня?» Хуачен ответил «Любому пиршеству настает пора завершиться». Селянь низко-низко опустил голову, не в силах выдавить ни слова из-за боли, охватившей грудь и горло. а Затем над ним раздался голос Хуачена «Но я никогда тебя не оставлю». Селянь резко поднял голову. Хуачен сказал ему «Я вернусь, ваше высочество, верь мне». Он говорил так уверенно, но его бледное лицо при этом тоже начало терять цвет, становясь прозрачным. Селянь протянул руку, чтобы коснуться лица Хуачена, но пальцы прошли сквозь него. Принц застыл и снова вскинул голову. Взгляд Хуачена был нежным и обжигающим. Единственный глаз наполнился бесконечной любовью, молча глядя на принца. Кажется, Хуачен что-то сказал, но беззвучно. Не желая смириться, селянь потянулся к нему, чтобы обнять, чтобы расслышать, но не успел схватить покрепче, как тот, кого обнимал принц, и кто обнял принца в ответ, исчез». Прямо на его глазах Хуачен мгновенно рассыпался тысячей серебристых бабочек, обернулся ярким звездным вихрем, который нельзя ни обнять, ни удержать. Руки селяне поймали лишь пустоту, и он замер в таком положении неподвижно. Быть может, просто не осознал, а может, не мог пошевелиться, но принц, широко открыв глаза, просто остался сидеть на коленях среди этого вихря из бабочек, подобного иллюзии или сну. Фансинь и сын, которые совершенно не ожидали, что все так повернется, побледнели и бросились к селяню с криком «Ваше Высочество!» Фансинь подбежал первым. «Почему вдруг такое случилось? Ведь только что все было хорошо! Это из-за проклятой конги!» Муцин на хромых ногах попытался подпрыгнуть, но ничего не получилось, поэтому он просто задрал голову и прокричал серебристым бабочкам. «Собиратель цветов под кровавым дождем! Прекрати шутки шутить!» «Если еще жив, сейчас же появись!» Ответа от бабочек, разумеется, не последовало. Они покружились немного и, помахивая крыльями, полетели к небу. Фэн Синь попытался поднять селяня, но тот остался сидеть. Не зная, что делать, Фэнсинь спросил его. «Мы можем чем-то помочь? Нужны магические силы. Его можно спасти? Что теперь делать в конце-то концов?» Муд сын тем временем что-то заметил и шикнул на фансине, Но «Ну все, захлопнись, ничего делать не нужно. Небо полное мерцающих серебристыми искрами крыльев бабочек, точно как в ту ночь их первой встречи после расставания длиной восемь сотен лет. Одна бабочка неторопливо приблизилась и коснулась поочередно тыльной стороны ладони щеки лба селяня. Словно движимая, бесконечной привязанностью, она будто говорила с ним на одной ей понятном языке. Принц оцепенело вытянул руку, позволяя бабочке сесть к нему на палец. Бабочка, кажется, очень этому обрадовалась, захлопала крыльями и в самом деле присела на руку принца. Но лишь ненадолго. Вскоре и она улетела по ветру. Только на том месте, где сидела бабочка, на третьем пальце селяня, Осталась красная нить, яркая, как и прежде. А дальше? Все. Все? Все. Поймин наконец, не выдержал. Нет, как это все? Даже я, профан в таких вещах, совершенно четко вижу, что это не все. Муцин с ехидной ухмылкой поставил на стол толстенную стопку счетных книг и сказал, «Я так высчитал, на этом все». «Могу прямо при вас посчитать снова. Слушайте внимательно, генерал Пэй. Вычесть восемьсот восемьдесят восемь десятков тысяч добродетелей. Прибавить шестьсот шестьдесят шесть десятков тысяч. Прибавить еще тысячу семьсот двадцать десятков тысяч. Снова отнять». Вмешался Фэн Синь. «Ладно, хватит считать. Что получилось, то получилось. Ошибки тут нет. Но мы наверняка немало упустили. Ведь все равно ничего не сходится». Муцин пожал плечами. «Значит, я тут ни при чем, ведь я не ошибся в расчетах. Может, найдете кого-нибудь другого на роль счетовода? Если бы я знал, что так выйдет, не стал бы соваться ни в свое дело». После разрушения столицы бессмертных, разбросанные по свету и предоставленные сами себе небожители, с огромным трудом вновь собрались вместе. отгородили себе территорию на вершине горы Тайцан, куда не забираются простые смертные и основали временные чертоги верхних небес. Сейчас небесные чиновники занимались бурным обсуждением постройки новой столицы бессмертных. Вот только к их величайшему сожалению, тот страшный пожар не только спалил дотла Необыкновенно величественные золотые дворцы всех божеств, отчего теперь им приходилось стесниться среди пустынных и холодных гор, отдыхая во временно установленных шалашах, но также уничтожил все важные документы и свитки. Споры не стихали уже несколько дней, но до сих пор небожители не могли провести даже простейший подсчет». поймин одна рука которого была подвешена на повязку, надетую на шею, другой рукой задумчиво потер подбородок и сказал. То ли мне кажется, то ли в тоне Сюань в последнее время слышится все больше ехидства. Фан Синь ответил ему. Разве он не всегда был таким? Просто теперь ему лень строить из себя приличное божество. Муцин закатил глаза, остальные тыча в него пальцем вынесли вердикт. «Безобразие!» Тогда Муцин развернулся и вышел. Цюани Джень, вовсе забинтованный с ног до головы и потому походящий на дзунзы в форме человека, из которого торчала лишь копна взлохмаченных кудрявых волос, пробормотал сквозь ткань. «И что нам теперь делать? Кто будет счетоводом?» Все принялись играть в гляделки, кашлять и тихонько отступать назад. Никому не хотелось заниматься этим трудным и неблагодарным делом. Глядя на все это, Пэймин вздохнул. Эх, вот бы здесь была Линвэнь. Что ни говори, она лучше всех справлялась с канцелярскими делами, держала все эти бесконечные записи в голове, так что дворцу Линвэнь и пожар не страшен. Она бы высчитала все за день. Промучившись столько времени на этой чертовой горе, все давно поняли, что это чистая правда, просто не решались говорить вслух. И когда кто-то, наконец, высказался, остальные дружно подхватили. «Да уж, впредь я никогда не назову дворец Линвэнь бесполезным, но ее давно перестол их ругать». Снаружи шалаша кто-то объявил. «Господа, прибыла ее превосходительство, повелительница дождя». На лицах присутствующих небожителей отразилась радость. «Все разом высыпали наружу, чтобы встретить повелительницу дождя». И только Паймин, немного поколебавшись задумчивым видом, все же решил не выходить. Тем временем послышался еще возглас. «Ваше Высочество, и вы тоже пришли!» Примечание переводчика. Цзунцзы. Рисовая клетка, завернутая в листья тростника. На вершине горы Тайцан осядет пыль мирских забот. В одно мгновение выражения лиц небесных чиновников сделались еще более неловкими, чем у Паймина. Откликаясь на возглас, к ним приблизился небожитель в монашеских одеяниях, со спокойным лицом, всем своим видом излучающий беззаботную любезность. Это был Селянь. Остальные поприветствовали. «Ваше высочество, наследный принц! Ваше высочество!» Каждый, без исключения, старался вести себя с принцем крайне осторожно и вежливо. Селянь тоже предельно учтиво поздоровался со всеми, затем вышел навстречу Юйши Хуан со словами: Ваше Превосходительство, повелительница дождя! Юйши Хуан, ведя за поводья своего громадного черного быка-хранителя, подошла к временно возведенному шалашу и чуть склонила голову в сторону принца. На спине быка покачивались большие ящики с дарами земли, которые она привезла специально для других божеств. Поговаривали, что эти дары обладают чудодейственным эффектом укрепления здоровья. Едва услышав об этом, небесные чиновники разделились на две части. Одни радостно бросились разбирать подарки, другие не шелохнулись. Селянь, к примеру, остался стоять на месте, и Юй Шихуан обратилась к нему. «Я принесла вашему высочеству кое-что особенное». Селянь улыбнулся. «А в таком случае заранее вас благодарю. И что же это?» Поверительница дождя достала из рукава нечто, завернутое в белую тряпку. А когда раскрыла сверток, Селянь с блеском в глазах воскликнул. «Премного благодарен вашему превосходительству. Я как раз повсюду их искал». Фансинь, который тоже подошел посмотреть, подхватил. «Редчайшие шелковые нити! Превосходно! Наконец-то можно будет починить эту твою штуку!» Пошарив в рукаве, Селен достал порванную надвое белую ленту и радостно ответил. «Да, наконец-то у меня есть подходящий материал для починки. Я немедля этим займусь!» Фэнсинь одернул. «Ты? Да брось! Что ты можешь починить? Попроси о помощи кого-нибудь еще!» Он обернулся и крикнул. «Муцин, для тебя есть работенка!» Муцин, неторопливо приблизившись, язвительно бросил. «Чего? Что ты имеешь в виду? Чтобы я ее зашивал? Ну, ты же вроде поднаторел в этом деле». Муцин хмыкнул. «Хм, «Умеете же вы сваливать работу на других? Опять приняли меня за слугу? Неравен час полы мести заставят». Селянь весело рассмеялся. «Ладно, ладно, я сам справлюсь». Однако Муцин уже забрал из рук принца ленту и, закатывая глаза, отправился искать иглу. Тем временем Поймин тоже вышел поздороваться. Хотел даже похлопать черного быка по голове, но тот звонко клацнул зубами, едва не отхватив небожителю пальцы. Получив отпор, генерал Пэй удалился. Ей Шихуан спросила принца. «Рука генерала Пэя до сих пор не зажила? Нет». В тот раз они с Жунгуаном условились, что за использование меча Мингуана, помимо извинений, Пеймин расплатится рукой. В результате обида Жунгуана улетучилась, и он проявил милосердие, не стал отнимать руку, однако все же нанес серьезную рану. Вот как! Неудивительно, что генерал Пэй теперь ходит с таким странным выражением лица. Селянь же подумал, а вот выражение лица у него странное вовсе не поэтому». Пэймин слишком близко к сердцу принял факт, что повелительница Дождя спасла его и на горе Тунлу, и после, в столице Бессмертных. Такой мужчина, как он, молодцеватый и похваляющийся собственным бесстрашием, просто не мог смириться с потерей лица перед женщиной, в особенности перед той, с кем их связывали давние конфликты. По сравнению с поверительницей Дождя, ему было гораздо проще противостоять женщинам, подобным Сюаньзы. Возвращаясь к случившемуся в своих мыслях снова и снова, Паймин так и не сумел успокоиться, а при виде Юй Шихуан вновь переживал случившееся, поэтому и выражение лица у него делалось соответствующее. Впрочем, поверительница дождя и невдомек было, что именно тревожит генерала Пэя, и она каждый раз при встрече приветствовала его вежливой улыбкой. Однако оба воспринимали случившееся по-разному, и потому такие встречи выглядели до странного комично. «Верно, ваше высочество», — спросила Юй Шихуан, — «а что стало с Сюань Цзы? «Ее заточили под горой. Хотите навестить ее?» После грандиозного сражения, сбежавшие из мест своего заточения демоны были временно заключены под стражу в тюрьме, построенной под горой Тайцан. Селянь повел туда Шухуан, но еще не дойдя до места, они услышали издалека грубую ругань. Бань Юэ и Пэйсу сидели у входа в темницу с бесстрастными лицами. Сейчас небесным чиновникам не хватало людей, поэтому этих двоих отрядили в помощь небесным чертогам – сторожить темницу. Внутри был заперт Кэмо, у которого при виде старых врагов глаза наливались кровью, и он целыми днями, без устали, бронил Баньюе и Пэйсу всевозможными ругательствами. Они же притворялись, что не слышат, и, подобно деревянным болванчикам, сидели рядышком у входа. Увидев пришедших, двое поднялись на ноги и поприветствовали. «Ваше Высочество! Ваше Превосходительство!» Поверительница Дождя протянула им ящик с дарами земли, а Селянь сказал. «Спасибо вам за помощь. Ее Превосходительство пришла повидать сюань Поису поколебавшись, произнес. «Сюань-Зы!» – Селянь, чувствуя неладное, спросил. «Что-то не так?» Войдя в темницу и отыскав место, где держали сюаньзы, они с повелительницей дождя так и остолбенели. В клетке оказалось пусто, осталось лишь изношенное до дыр свадебное платье. Пэйсу пояснил. сюаньзы прошлой ночью развоплотилась. Выходит, ее прежние обиды тоже рассеялись. Просто невероятно». Но ведь совсем недавно эта женщина была настолько одержима по Паймином, что цеплялась за него мертвой хваткой, никак не желая отпускать. «Должно быть, наконец, одумалась», — произнес Селянь. Она все-таки поняла, почему за эти сотни лет превратилась из доблестной и бесстрашной дочери полководца в безумную брошенную женщину, способную вызвать к себе лишь презрение. Что она потеряла и что получила?» Должно быть, Сюань Цзы испытала невыносимый стыд, не желая больше вспоминать об этом. Она всем сердцем мечтала, чтобы бросивший ее мужчина передумал и вернулся, тронутый ее жертвами или же поддавшийся на угрозы, но вдруг обнаружила, что с самого начала ничего нельзя было изменить. Она, наконец, все осознала». Но дело в том, что ее в этом мире держала лишь привязанность к поимину и нежелание смириться со своей судьбой. А с пришедшим осознанием отпала нужда оставаться здесь. Если подумать, в этом не было больше смысла. Повелительница Дождя села там же, словно намереваясь прочитать для Сюаньзы посмертную молитву. Все-таки кроме нее та была последним выходцем из государства Юйши. Селянь, чтобы не мешать, вышел из темницы. Оказавшись снаружи, он застал Бань и Пэйсу за поеданием фруктов, выращенных в деревне Повелительницы Дождя. Подошел к ним и тоже взял один, чтобы присоединиться. Но тут принца вдруг посетило странное чувство, и он резко поднял голову, увидев, как в высокой траве неподалеку что-то мелькнуло. Позабыв о фруктах, Селянь бросил. Присмотрите здесь за всем. И помчался в погоню. Неизвестная тварь в траве, обнаружив, что ее заметили, рванула прочь быстрее. Селянь мог догнать беглеца за восемь шагов, но сделал лишь четыре и понял, за кем гонится. Мысли замелькали быстрее молний, и принц замедлил шаг. Он дал беглянке небольшую фору, после чего неожиданно вылетел сбоку, заслонив дорогу. «Дева дзянь-лань. решили уйти, не попрощавшись. Перед ним оказалась Дзянь-Лань, которая пыталась незаметно сбежать в обнимку со своим дитя. Напуганная до ужаса, внезапным появлением селяня, она вскрикнула. «Это ты!» Бледный дух нерожденного в ее объятиях оскалил зубы, словно намереваясь напасть. Но Дзянь-Лань, прижав его покрепче, спросила. «Явился мне помешать?» Селянь, не желая вызывать излишнюю настороженность, ответил «Не волнуйся, я лишь хотел отдать тебе кое-что». Он что-то протянул дзянь-лань, добавив «Твой сын Цо, Цо полон мощной затаенной злобы, которую нужно держать в узде. Сейчас он уже встал на путь очищения души, но твой уровень все же намного ниже, чем у него. Чтобы предотвратить непредвиденные проблемы, тебе понадобится вот это». защитный талисман, созданный принцем лично. Селянь даже специально добавила разъяснение применения талисмана, чтобы избежать ошибок. Дзянь Лань взглянула на талисман, и ее настороженность чуть спала. Все-таки вещь полезная. Поколебавшись секунду, демоница все же приняла дар и ответила, «Спасибо». «Не стоит. Только перед использованием громко скажи». Прошу его высочества, наследного принца, о благословении. И все. Тогда помощь запишут за моим дворцом. Дзянь Лань сделала несколько шагов, остановилась и все-таки не выдержала, обернулась с вопросом. «Ты меня не остановишь? Почему?» Селянь только и ждал, что она обернется, и вместо ответа спросил. «Но «Ну, почему вы, дева Дзянь Лань, непременно хотите уйти?» Фан Синь обмолвился, что будет заботиться о вас, и он сдержит обещание. Дзянь Лань переменилась в лице и в итоге вздохнула. «Знаю, что сдержит, но все же не стоит. Мне не хочется больше оставаться с ним». Селянь застыл и поинтересовался. «Сейчас ты совсем не испытываешь чувств к нему. Дзянь Лань должно быть устала бежать, а потому села у дороги. Чувства тут совершенно ни при чем». Просто я не хочу заставлять его взваливать нас себе на плечи». Селянь сел рядом и, подумав, сказал. «Фан Синь наверняка испытывает к тебе истинные чувства. Тогда ему приходилось очень несладко, но никакие трудности не могли заставить его бросить тебя». Его слова, похоже, заставили Дзянь Лань вспомнить дела давно минувших дней. Она рассмеялась. «Вот ты сказал, и я вспомнила. Он тогда был таким дурачком». Потратил кучу времени, чтобы заработать денег. Накопил на одну ночь со мной, но просто притащил табурет и сел напротив. Пальцем не тронул, только разговаривал со мной. Над ним тогда все потешались. Так было смешно. Селянь тоже усмехнулся. «Видишь, я же говорю, что ты ему очень нравишься». Дзянь Лань, стерев улыбку, сказала. «То, о чем ты говоришь, уже в прошлом. Когда-то нравилось, но это не значит, что чувства продлятся вечно». Мне не нужна ни его милость, ни его презрение. Но разве стал бы он относиться к вам с презрением, тебе ли не знать, что он за человек? Ваше Высочество далеки от мирских забот, поэтому так просто рассуждаете. Сейчас не стал бы, даже с виду не стал бы, но пройдет время, и тут уже трудно сказать. Если бы я хотела, давно пришла бы к нему. Храмы Наньяна не так уж редко попадаются на пути, а в будущем и вовсе появятся повсюду». но я не хочу. Он вознесся, обрел силу, воссиял, но мы уже обернулись демонами. Зачем мне обращаться к нему? Небесный чиновник будет носиться с двумя демонами, только проблем ему доставлять. В годы рассвета своей красоты я прошлась по нему ногами, и это приятные воспоминания о том, какой гордой я была. Теперь в его душе я навсегда останусь той прежней, а не как сейчас». разукрашенный и напомаженной, но с морщинками в уголках глаз. Она ущипнула себя за щеку и добавила. «Если он правда признает нас, ему придется изо дня в день видеть это лицо, а и вовсе такой. Мы лишь станем ему обузой, и с каждым разом будем надоедать и утомлять все сильнее. Однажды все это обернется презрением. Чего ради? Слишком трагичный исход, не так ли?» Пока она говорила, дух нерожденного то и дела облизывал ее лицо влажным языком, вызывая странное и отвратительное ощущение умиления, как непослушный ребенок. Впрочем, простой наблюдатель не смог бы на это смотреть, испытывая лишь омерзение. Дзянь Лань, поглаживая сына по лысой голове, продолжила: « Все равно мне достаточно одного цоцо. «Ну, кто из нас в бездумной молодости не давал клятв и обещаний вечной любви? Не бросался словами о каких-то чувствах любви навсегда? Но чем дольше я обитаю на этом свете, тем больше понимаю. Навсегда и тому подобные слова – это что-то нереальное. И всегда останется нереальным. Было и на том спасибо. Никому не под силу по-настоящему доказать это. Я не верю». Она безнадежно добавила Фэн Синь хороший человек, просто, правда, минуло слишком много времени, все изменилось, и лучше нам забыть о прошлом. Селянь молча слушал, не перебивая, но в душе сказал сам себе «нет». В его сердце звучал голос, который говорил «в жизни бывает навсегда, есть те, кому под силу это доказать, я верю». Зянь Лань все-таки ушла, забрав Цо -ццо. Когда поверительница дождя закончила молитву за упокоение души развоплотившейся Сюаньзы Селянь проводил ее в обратный путь и вернулся на гору Тайцан, чтобы сообщить Фансиню об уходе лань но не нашел его. Зато пока он бродил в поисках среди шумной толпы, кто-то вдруг крикнул «Тайхуа, ты как раз вовремя! Есть минутка! Помоги кое-что посчитать!» Шалаше до сих пор искали кого-нибудь для подсчетов добродетелей. Лан Цю, спешно скрываясь, издалека ответил. «Не надо мне ничего поручать. Я занят. Найдите кого-нибудь другого». Селянь со вздохом подумал, что ему стоит самому вызваться и все пересчитать, но сделал лишь пару шагов, когда услышал за спиной. «Наста, сове, ваше высочество». Селянь обернулся. Лан стоял прямо за ним. Почесав щеку, тот сказал, «Можно поговорить с тобой наедине?» «Хорошо», — согласился селянь. Они с Лан Цансю вышли из убогого палаточного дворца небожителей, и на ходу селянь спросил, «Как дела у Гудзы? Все в порядке?» Лан горько усмехнулся. «Не знаю, можно ли считать, что все в порядке?» «Мальчишка целыми днями выспрашивал у меня, где его отец. Было ужасно жаль его, так что мне пришлось собрать крохи души лазурного демона в лампу. Теперь он каждый день носится передо мной в обнимку с этой лампой и спрашивает, что делать, чтобы душа из лампы выросла. Я просто...» ламцянцю явно пребывал в подавленном состоянии. «И если поразмыслить как следует, в этом нет ничего удивительного». Вот только совершенно неясно, почему он пошел на такое, ведь Цыжун погубил всю его семью. Селянь едва не похлопал его по плечу, поддавшись порыву, но вспомнил, что сам натворил в Юнань, и все-таки сдержался, лишь мягко произнеся. «Тебе нелегко приходится. Ну так о чем ты хотел поговорить со мной?» Поколебавшись мгновение, Лан Цян Цю запустил руку за пазуху, что-то вынул и протянул принцу со словами. Об этом. При виде протянутой ему вещицы селянь на миг задержал дыхание. То была маленькая, яркая и блестящая коралловая бусина алого цвета. Голос селяня дрогнул. «Это... это бусина, реликвия, оставленная потомком основателем государства Юнань». Тут Селянь наконец понял, что перед ним не та бусина, что упала с косицы Хуачена, а та, что принц сам когда-то подарил Лан-Ину. Это не бусина Хуачена. Ощущая неподдельное разочарование, Селянь все же взял вещицу из рук лан который сказал. «Покойный предок говорил, что многим обязан тому, кто подарил ему это, что даритель когда-то помог ему, и что это очень хороший человек». Лан добавил. «Но сам наш предок совершил нечто такое, из-за чего тот человек потерял все. Предок говорил, что не жалеет о содеянном, но он не мог поступить иначе. Но впоследствии он все же почувствовал себя виноватым перед тем человеком». Селянь помолчал и спросил. «И что же?» А то, что в тот день столица бессмертных, я внимательно рассмотрел бусину в волосах собирателя цветов под кровавым дождем, и она все больше казалась мне похожей на ту, которую оставил мне мой отец. После я узнал от генерала Сюань Дженя, что бусины было две и что они принадлежали тебе. Так вот, я лишь хочу узнать, это правда твоя бусина? Селянь медленно кивнул. «Моя. В детстве родители подарили мне пару сережек». Лан Цян Цю, почесав затылок, добавил. «Тогда я возвращаю ее тебе». Он все так же не знал, как ему следует называть селяня. Лан Цян Цю отдал, что хотел, помялся немного, затем просто молча ушел. А селянь остался стоять там, сжимая в ладони ту красную коралловую бусину. «Больше восьми сотен лет». Пройдя огромный путь, вторая коралловая сережка тоже вернулась в руки принца. Она принадлежала ему, таково и осталось. Но только вот другая, такая же бусина, тоже должна была находиться сейчас рядом. Они должны были составить пару. И вдруг снизу послышался радостный возглас Фэн Синя: «Ваше высочество и все остальные! Скорее, идите сюда!» Тебе так дороги цветы, как дорог мне один лишь ты. Селянь убрал бусину и посмотрел вниз. Из убогого палаточного дворца вышли еще несколько небесных чиновников, которые полюбопытствовали. «Что случилось, генерал Наньян?» И услышали в ответ возглас Фан Синя. «Поглядите-ка, что я поймал!» Пробившись сквозь заросли горного леса, он сбежал на гору, ведя за собой человека в черном одеянии. Остальные потрясенно воскликнули. «Линвэнь!» Фэн Синь действительно поймал Линвэнь. «Как ты и предполагал, — сказал он селяню, — она явилась за божеством парчевых одежд. Без проклятой канги магические силы селяня возросли до уровня, не уступающего уровню Цзюнь у И божество парчевых одежд больше не могло подчинить его себе. Линвэнь, которую Хуачен превратил в неваляшку, потерялась во время последней битвы, а со временем магическая печать рассеялась сама по себе, и небожительница пропала из виду. Но принц догадался, что Линвэнь наверняка захочет забрать божество парчевых одежд, поэтому снял его с себя и попросил обитателей призрачного города распустить слух об этом». Как и ожидалось, Линвэнь попалась на крючок. Будучи преступницей в бегах, Линвэнь, впрочем, не выказала и тени беспокойства, даже когда ее конвоировали к временному дворцу собраний. Пэймин тут же подошел и, надавив ей на плечо, заставил сесть за стол, после чего суровым тоном произнес. «Ну, наконец-то мы тебя нашли. Линвэнь, ты должна заплатить за содеянное». Около двух десятков небесных чиновников тоже окружили стол, при этом их взгляды сделались почти звериными, а выражения лиц голодными, даже свирепыми». Линвэнь, наконец, смутно заподозрив неладное, произнесла «Что вы задумали?». Бух! На стол перед ней с глухим стуком упала стопка свитков высотой почти с человеческий рост, так что стол содрогнулся вместе со стулом. Паймин, хлопнув рукой по этой стопке, заявил «Тебе придется заняться вот этим!» Линвейн, кажется, вздохнула с облегчением, при этом чувствуя, что не может подобрать нужных слов. Однако выдохнуть до конца так и не успела. Следом послышалось «Бух! Бух! Бух! Бух! Бух! Бух!» После пары десятков подобных звуков вокруг нее высилось столько же стопок официальных бумаг, которые просто окружили Линвэнь плотной стеной. Через просветы в лесу из свитков чиновники наперебой заговорили с ней. «Мы тебя так долго ждали. Скорее, помоги нам все пересчитать. И вот это тоже проверь». «И не забудь восполнить все упущенное. И лучше всего управься со всей этой горой за два часа». Линвэнь промолчала. Прошел целый день и ночь, прежде чем Линвейн наконец выпустили из временного дворца собраний. После продлившейся сутки яростной битвы с горой свитков все записи были разобраны и четко распределены по категориям. Другие небожители вне себя от радости расхватали свитки, относящиеся к их дворцам, чтобы пересмотреть вновь. А Лин Вэнь осталась с помрачневшим лицом и вновь вернувшимися после долгого отсутствия темными кругами под глазами. Закончив проверку своих свитков, счастливые небесные чиновники наперебой загласили. «Как я и думал, у дрожайшей Дзе эта работа получается намного лучше, теперь все сходится». О, расчеты верны, вот уж поистине премного благодарны вам, ваше превосходительство, Лин Вэнь». по-прежнему оставаясь преступницей, Линвэнь в окружении множества небесных чиновников сухо посмеялась. «Что вы, что вы! Я не заслужила такого внимания!» Видя подобный исход событий, божества, не успевшие вчера подсунуть для проверки свои свитки, а сегодня по-прежнему, не сумевшие в них разобраться, тоже окружили Линвэнь. «Как бы это сказать?» «В общем, у нас тоже скопились кое-какие дела, которые мы забыли вчера принести вам. Может быть, взгляните на них тоже?» Линвэнь промолчала. Селянь, который сидел на корточках, снаружи дворца собраний и поедал маньтоу, управившись с булочкой, охлопал ладони, затем, наконец, спас Линвэнь от постигшего ее бедствия. «Господа, отложите свои подсчеты на потом, дайте Линвэнь отдышаться немного». Раньше слова принца никто не воспринял бы всерьез, но теперь все изменилось. Сразу несколько небожителей ответили, не смея перечить. Его высочество совершенно прав. Линвэнь, усевшись на стул, сомкнула веки и прикрыла лоб рукой. Только когда все небесные чиновники вышли, а в зале собраний почти никого не осталось, она обратилась к селяню. «Поздравляю, ваше высочество». К вам вернулось то, что принадлежит вам по праву. Отличный был план, вот уж не думала, что теперь даже демоны стали вашими последователями и слушаются ваших приказов. Они вовсе не последователи, а друзья из призрачного города, я просто попросил их о помощи». Линвэнь с пониманием кивнула. Селянь же спросил ее. Линвен, у меня к тебе есть вопрос. Так задайте же его, ваше высочество». Саньлан, я имею в виду городоначальника Хуа, он однажды надел божество парчевых одежд, но твари не удалось пленить его. Ты знаешь, почему так вышло?» «А, вы об этом. Я думала, ваше высочество давным-давно догадались сами. Селянь на мгновение застыл. Хотелось бы узнать подробности. Линвэнь чинно оправила полое одеяние, села ровно и начала». «Известна ли вашему высочеству легенда о божестве парчевых одежд?» «Известно. Ты лично его создала. Можно и так выразиться. Пусть я и не предполагала, что собранная в этой вещи затаенная злоба превратит его в темное существо, но я действительно убила Байдзиня, чтобы ускорить падение государства Сюли. Это правда». Принц внимательно слушал, а Линвэнь продолжала. Это одеяние, переходя из рук в руки в мире людей, побывало у бесчетного множества человек, которые, заполучив божество парчевых одежд, избирали путь убийства, вредительства и обмана других с его помощью. И хотя это все тоже ослабляло затаенную злобу Байдзиня, тем не менее он был совсем не таким человеком. Ему не нравилось, что его используют в подобных целях, ему это притило. Поэтому, оказавшись на теле человека, чьи взгляды схожи с его собственными, при этом встретив особенного дарителя, он не давал выход своей злобе. Напротив, это приносило ему радость. Что означают «схожие взгляды» и «особенный даритель»? Вы велели собирателю цветов под кровавым дождем надеть божество парчевых одежд, но при этом не испытывали к нему неприязни или желания навредить. только полное и безоговорочное доверие. Но ну, собиратель цветов под кровавым дождем, в свою очередь, то же самое чувствовал и к вам. Нет, скажу больше. То, что по-настоящему заставило Байдзиня ощутить схожесть между ними, это тот факт, что даже без божества парчевых одежд собиратель цветов под кровавым дождем готов без колебаний совершить ради вас все, что вы прикажете, даже умереть за вас». «Именно поэтому я тогда догадалась, что юноша рядом с вами и есть собиратель цветов под кровавым дождем. Пускай мне не до конца известно, что между вами происходит, но я даже не предполагаю, кто еще это мог быть». «Почему?» — Линвэнь указала на принца рукой. «Ваше высочество, а что это висит у вас на шее?» Селянь застыл. Его рука сама потянулась прикрыть место, на которое указывала Линвэнь. «Мне доводилось видеть подобную вещицу», — продолжила она. «Это прах, который демон дарит своему возлюбленному, рискуя всем». Невозможно сосчитать то количество свитков, что прошло через дворец Линвень, так что нет ничего удивительного в том, что ей приходилось видеть подобное. Однако на самом деле Селянь уже и сам обо всем догадался. И все же, когда Линвень произнесла это вслух, Принц крепче сжал то пронизанное светом кольцо. Линвейн добавила, «Это огромная редкость, но столь красивая и чаще всего несущая за собой трагический исход, что впечатление от увиденного осталось довольно глубокое». «Что ты имеешь в виду под трагическим исходом?» Если демон, которому любовь затмила разум, вручает в чужие руки то, от чего зависит его жизнь, может произойти множество печальных и страшных событий. Вся искренность оказывается выброшенной на ветер. Случалось, что дар, сделанный из праха, был бесследно утерян вместе с одаренным. Временами демоны сами уничтожали его. В общем, практически каждого ждал плачевный итог». впрочем, ваше высочество стали исключением, вы прекрасно справились с хранением, не придерешься. После долгого молчания Селянь произнес. «Ты сказала, схожесть между ними. Значит, генерал Байдзинь тоже был таким человеком?» Вэнь улыбнулась. «А иначе разве мне удалось бы его обмануть?» «Думаю, это нельзя считать обманом». Ты же не могла не заподозрить, что слухи о божестве парчевых одежд я распустил специально, но все-таки пришла за ним. Это ведь прекрасное оружие и средство защиты. Будь это просто оружие и средство защиты, ты бы не пошла на столь серьезный риск, чтобы выкрасть его, и после провала не отправилась бы с ним на гору Тунлу. Линвэнь безразлично ответила. «Разве у меня был иной выход», кроме как отправиться туда. Я уже выдала себя, вы сами, ваше высочество, поймали меня с поличным. Вообще-то, пожелай ты придумать отговорку, чтобы все сгладить, могла бы что-то придумать. Подкупила бы пару небесных чиновников, и даже если тебя понизили бы в должности, да отняли добродетели, дело не дошло бы до превращения в беглую преступницу. Но самое главное — «Ты хотела помочь генералу Байдзиню стать непревзойденным, чтобы он поскорее обрел сознание». Лин Вэнь усмехнулась. «Ваше высочество, не стоит говорить так, словно я ради него готова пойти на что угодно. Все же я такой человек, который не признает ни дружбы, ни родства. Разве я способна на нечто подобное?» «Думаешь, это так?» «Думаю, это так». Селянь прибрался на развалинах монастырях Уанзы на пике наследного принца и построил там простенький домишка, где планировал временно поселиться. Место располагалось довольно далеко от остальных, и если требовалась помощь, принц отправлялся во временный дворец собраний, а если помощь не требовалась, коротал время в спокойном одиночестве. По прошествии недели Муцин наконец починил Жоя, и принес ее принцу. Едва открыв дверь, селянь успел заметить, как что-то белое бросилось ему в лицо, после чего перед глазами потемнело. Принц сдернул ленту с лица, а та принялась извиваться и крутиться перед ним, словно демонстрируя свое обретенное после воскрешения прекрасное тело. — Тебя только починили, так что не стоит слишком сильно кривляться. Бегись, как бы не порваться вновь. Услышав его слова, Муцин тотчас возмутился. «Как такое возможно? Все многочисленные одеяния, что я зашивал тебе, хотя бы раз рвались снова». «Тут ты прав», — согласился селянь. Схватив извивающуюся подобно водоросли Жоя, принц внимательно ее осмотрел и убедился, что сшита на славу. Шов был почти невиден и похвалил. «Ты все так же искусен». «Твоя похвала в данном случае нисколько меня не радует. Только в этот раз больше такого не повторится. Я не собираюсь впредь этим заниматься». Селянь подумал. «Но вид у тебя явно весьма довольный». Пробормотав пару фраз, Муцин сказал. «Ну ладно, раз с этим я закончил, пойду. Во дворце Сюань Дженя нужно пересчитать имущество и служащих. Тоже уходишь? Хорошо, я вскоре поднимусь помочь». «Как соберешься, скажи мне, я провожу». Когда они поймали Линвэнь и разобрались с недостающими цифрами, переписав несколько совершенно запутанных расчетов, небесные чиновники решили вместе заново отстроить столицу Бессмертных, так что временный дворец собраний на горе Тайцан можно было оставить». Муцин помахал рукой, не отказавшись, но и не согласившись, сделал несколько шагов, но остановился и обернулся со словами. «Ты так и останешься на горе Тайцан?» Селянь кивнул. «Да». Поколебавшись, Муцин предложил. «Может, все же отправишься с нами?» «Нет», — улыбнулся Селянь. «Я должен кое-кого дождаться». «Можно дожидаться и в чертогах верхних небес, новой столицы бессмертных», но принц покачал головой. «Я думаю, когда он вернется, то первым делом отправится сюда, и мы сразу сможем встретиться. А если не сюда, то в храм тысячи фонарей, в призрачном городе. Отсюда до призрачного города не так уж далеко, удобнее, чем спускаться из столицы бессмертных». Муцин, похоже, долго не решался спросить, но все же проговорил со сложной палитрой чувств на лице. «Ты правда веришь, что он вернется?» Селянь, как само собой разумеющийся, ответил. «Верю». Все те, кто нахлынул на гору Тайцан, подобно приливу, точно так же утекли прочь, словно воды отлива. Гора вновь сделалась безлюдной и заброшенной. Давным-давно здесь рос кленовый лес, занимавший огромную территорию. Пожар спалил его дотла, но через сотни лет он возродился вновь. И хотя это были уже не те деревья, по верхушкам которых селянь прыгал в процессе тренировок, пейзаж вышел таким же, как и в далеком прошлом. Селянь по обыкновению прогуливался по кленовому лесу в одиночестве – Горящие огненно-красным цветом клены, заполняющие собой всю округу, позволяли принцу ощущать себя в огромных теплых объятиях. Принц прожил в одиночестве более восьми сотен лет. Оно вошло у него в привычку. В случае надобности он спускался с горы ответить на молитвы и пособирать рухлить, А если такой нужды не возникало, оставался заниматься огородом и приготовлением пищи. Но вот что странно, такие дни в одиночестве, когда-то очевидно ставшие для селяния обыденностью, теперь обернулись тяжким бременем, и принцу потребовалось потратить довольно много времени, чтобы привыкнуть к ним снова. Наверное, если кто-то всю жизнь ест только горькую пищу, он привыкает к горечи. Но вот однажды ему дают вкусить сладости». И позже он, помня сладкий вкус и вновь, попробовав поесть горького, наверняка нахмурится. Раньше, живя в одиночестве, селянь постоянно втайне желал, чтобы кто-то пришел к нему. Поговорить или помочь неважно, главное, чтобы ощущалось чье-то присутствие. Но теперь он относился к подобному с меньшей приязнью. Поскольку стоило принцу услышать стук в дверь, его душа неожиданно наполнялась сумасшедшей радостью и бесконечным ожиданием. Однако, подбежав к двери и открыв ее, он каждый раз видел за ней или перед ней не того, кого ожидал. Иногда это был Фан Синь, иногда Му Цин, иногда Ши Цинь Сюань, иногда мертвые жители призрачного города, которые приходили выразить ему свое почтение, как к старшему. Все относились к принцу очень хорошо, но они были не тем, кого ждал принц. В первый месяц селянь принес на гору несколько цветущих деревьев и посадил у входа в дом, планируя тем самым украсить обстановку и скрыть бедность ветхого жилища. Принц подумал, что, возможно, когда хуачен вернется, они как раз зацветут. На второй месяц селянь разобрал свой домишко и выстроил заново, а также выдрал с корнем все сорные травы на горе. Иначе Хуачен, увидев по возвращении столь ужасную картину, наверняка отправит кого-нибудь помочь прибраться. На третий месяц деревья зацвели. В ветви их были усыпаны ярко-красными цветками. Селянь стоял под деревом и смотрел вверх, в одиночестве любуясь цветением, и при этом думая, вот и цветы распустились, должно быть уже настала пора ему вернуться. На четвертый месяц принц починил все дороги, ведущие на гору, так Хуачен, когда вернется, сможет быстрее подняться сюда. На пятый месяц Фэн Синь и Муцин пришли проведать его. Спросили, не желает ли он покинуть свое жилище и прогуляться, но селянь пригласил их вместе отобедать, и они сбежали. На шестой месяц сезон цветения деревьев прошел. А он все ждал и ждал, ждал и ждал. Селянь не спешил, не терял самообладание, не лил горькие слезы, напротив, чем дальше, тем спокойнее и терпеливее он себя чувствовал. Ведь если подумать, кто в этой жизни не проводил долгое время в полном одиночестве. Хуачен ждал его больше восьми сотен лет, что с того, если принцу придется подождать Хуачена, столько же. Пусть даже тысячу, десять тысяч лет, он все равно будет ждать, будет все время ждать. Что уж говорить про всего-то один год». В тот день селянь по обыкновению собрал большую гору Рухляди, погрузил ее в купленную на заработанные деньги телегу, запряженную быком, и отправился на гору. Проезжая через кленовый лес, на середине пути селянь невзначай обернулся и увидел, как в тихом ночном небе парит несколько сияющих точек. Приглядевшись внимательнее, принц заметил, что это фонари негасимого света. Тогда его посетило осознание, и он произнес, обращаясь сам к себе. «А, значит, сегодня праздник фонарей!» Должно быть, прямо в этот момент небесные чиновники в чертогах верхних небес опять устроили состязание фонарей на Перу в честь праздника. Селянь не в силах удержаться потянул за поводье, остановил телегу и бездумно уставился на летящие ввысь фонарики». Он вдруг вспомнил, что они с Хуаченом впервые встретились именно на праздник фонарей. То был год, когда маленький мальчик с вымазанным грязью и покрытым ранами лицом стоял на городской стене среди волнующейся толпы и смотрел вниз, а семнадцатилетний наследный принц Сяньле Селянь с головы до пят излучающий свет Подняв голову и увидев падающую с высоты фигурку, не задумываясь, совершил прыжок. В день торжества на празднике фонарей на улице Шень у Прыжок и мимолетный взгляд на сотни лет его пленили. Селянь с улыбкой подумал, а ведь в итоге плененным оказался не он один. Отвернувшись и опустив голову, селянь приготовился продолжить путь в гору. Телега со скрипом протащилась еще отрезок пути, как вдруг дорогу впереди будто бы чем-то озарило. Селянь вновь поднял голову и округлил глаза. Это сияние было светом фонарей. Подобно множеству рыбешек, переплывающих море, В небеса с вершины горы медленно поднимались бесчисленные сияющие фонарики. Они поблескивали в темноте ночи, сверкающие ярким светом, похожие на воспаряющие ввысь души или чьи-то прекрасные мечты, несравнимо впечатляющие, озаряющие принцу путь. Селяню приходилось видеть подобную картину – А когда она вновь явилась его взору, дыхание и сердцебиение принца едва не прекратились. Колеса-телеги на извилистой горной тропе сделали поворот, и селянь увидел, что возле построенной им ветхой лачуги кто-то есть. Перед покосившимся низеньким домиком стоял человек в красном одеянии, высокий и стройный, свисящий на поясе серебряной изогнутой саблей. Спиной к дороге он как раз поднимал к небу последний фонарь негасимого света, провожая его в плавный полет. Селянь застыл, сидя на телеге, даже не заподозрил, что все это происходит с ним во сне или же внутри иллюзии. Но колеса телеги подвозили принца все ближе. Человек тот повернулся, и Селянь смог разглядеть его отчетливее. На фоне трех тысяч фонарей, поднимающихся в долгую ночь, он стоял, обернувшись, и смотрел на принца. Наряд краснее клёна, кожа белее снега, прекрасный облик, при взгляде на который от красоты хотелось отвести глаза. Все тот же неудержимый нрав, неугасимый, но гордый. И, невзирая на черную повязку, один яркий, словно звезда, глаз все же неотрывно и пристально. Смотрел на принца. Селянь едва не кувырком спрыгнул с телеги. Не говоря ни слова, они направились друг к другу навстречу. Шаг, еще шаг, быстрее и быстрее, а затем принц и вовсе помчался бегом. Он бежал, а слезы оставались позади, за его спиной. Сердце селяня говорило. Он верил. Верил. что этот человек снова и снова умрет за него, снова и снова ради него возродится. Даже упав на дно преисподней, лишь ради его верю, он прорвется сквозь беспрерывные страдания. В прошлый раз им понадобилось восемь сотен лет, чтобы домчаться друг до друга. Теперь же от объятия отделяло лишь мгновение». За благословением небожителей никакие запреты неведомы. Поздравляем, поздравляем, ваше высочество, поздравляем вас. В отстроенном заново монастыре водных каштанов царило необычайное оживление. От посетителей не было отбоя. Селянь сновал между несколькими длинными столами, заставленными едой до отказа. Словно водный поток, он разносил одну за другой чашки с лапшой, от которых поднимался горячий пар, золотисто-желтым от масла супом, с белоснежным, душистым рисом. Принц крутился как заведенный, а ведь еще требовалось встречать гостей, поэтому он только и успевал выкроить момент, чтобы сказать «Премного благодарен, прошу, присаживайтесь». Павший в беспорядочном бою монастырь водных каштанов был восстановлен». Новое здание выглядело гораздо внушительнее прежнего, обветшалого строения, да еще появился новый дворик. Впрочем, выстроили его вовсе не селянь или хуачен, а сами жители деревни водных каштанов. Когда селянь обратился в бегство, они разобрали развалины домика и, к своему вящему удивлению, обнаружили под ними целый ящик золотых слитков. Разумеется, это оказались те самые слитки, что принцу в ящик для подношений набросал Цюань и Джень. Жители деревни никогда не видели так много золота и едва не слегли от испуга. Придя в себя, староста деревни взял часть слитков для постройки нового монастыря, а остальное тронуть не посмел, отложил и дождался возвращения селяня, чтобы отдать золото принцу». Поэтому, когда селянь вместе с Хуаченом вернулись, их, помимо жителей, взволнованно восклицающих Дао-Джан и Сяо-Хуа, ожидал Вехонький монастырь и тяжеленный ящик золотых слитков. Принц вознамерился вернуть слитки Цюани-Дженю, но тот никак не соглашался их забирать. покуда Хуачен не сказал юнному богу войны, что если тот не послушается, никогда не узнает настоящего способа взращивания погибшей души. Лишь после этого дитя послушалось и избавилось от дурной привычки без спроса толкать всем подряд золотые слитки. После приветствия несколько небесных чиновников во главе с Муцином сдержанно ступили за порог дворика. Не ожидая подвоха, они подняли головы, разглядели общий вид монастыря и обомлели. Невозможно смотреть. На это просто невозможно смотреть. Но ни праздничное сочетание красного и зеленого, ни гротескная статуя из цветной глины не повергали в ужас так сильно, как табличка над входом. На ней было написано или нарисовано... Да что... что это в конце концов такое? Построен новый монастырь, и следовало поздравить принца с этим событием, но вкус у строителей оказался во всех отношениях вульгарным и отвратительным. Да еще эта табличка, словно последний штрих на картине, отнимала всякую надежду. Все это не давало вымолвить и слова похвалы, до такой степени, что все подготовленные заранее поздравительные речи оказались забыты подчистую. Селянь, впрочем, не имел никаких возражений. Напротив, ему монастырь казался довольно неплохим, по крайней мере, это больше не тот ветхий домик, способный в любой момент обрушиться. Принц вновь предложил. «Не желаете ли присесть?» Судя по виду гостей из небесных чертогов, Присесть им не очень-то хотелось. Они явились с поздравлениями лишь для того, чтобы сохранить лицо, в торопях оставили подарки и поспешили удалиться. Селянь поинтересовался у Муцина. «Почему они ушли так скоро?» Ха, «Ты еще спрашиваешь?» «Спрашиваю». Муцин недружелюбно бросил. «Тогда лучше пойди и задай тот же вопрос своему прекрасному Санилану». Оказывается, когда Хуачен вернулся, первым об этом узнал Селянь, а сразу после него – жители чертогов Верхних Небес, еще не успевшие обжиться в новой столице Бессмертных. Но не только потому, что на недавно прошедшем празднике фонарей, в организацию которого они вложили немало сил, случилось то же, что и на прошлом Перу в честь середины осени». Все праздненство оказалось угроблено без остатка, внезапным и убийственным жестом Хуачена, ведь тот одним взмахом руки запустил в небо три тысячи фонарей. Существовала и иная причина. Начиная с той самой ночи, колокол, висевший у входа в небесные чертоги, принялся звонить, как обезумевший, без остановки. По всем чертогам верхних небес пронеслось эхо его набата – будто возвещающее, страшный сон всего пантеона небесных богов вернулся. И когда этот кошмар возник прямо перед глазами, простые божества, разумеется, не решились подходить слишком близко. Впрочем, слухи о Хуачене и Селяне уже достигли такого уровня «своеобразия», что даже не требовалось ничего приукрашивать. Поэтому чиновники небесных чертогов все же с большой охотой устанавливали дружеские отношения с его высочеством, чтобы в будущем Хуачен проявил к ним хоть малую толику снисходительности. Селянь, послушав об этом, вспомнил о требовании Хуачена, чтобы чертоги верхних небес в течение года воспевали его блистательные заслуги, и рассмеялся. «Он тот еще озорник». «Но разве это можно назвать лишь озорством?» – возмутился Муцин. «Попроси его умерить пыл, это ведь никуда не годится. Сейчас этот колокол своим шумом наводит такую панику в чертогах верхних небес, что там совершенно невозможно работать. Да еще то и дело падает на кого-нибудь. Мы с таким трудом отстроили новую столицу бессмертных. Боюсь, как бы не пришлось начинать все сначала». «Хорошо, чуть позже я поговорю с ним». «Кстати, не желаешь откушать?» Принц указал на блюда, стоящие на столе во дворе, добавив, «это не я готовил». Вначале лицо Муцина сделалось суровым, на нем так и читался отказ, однако последняя фраза привела его в норму. К тому моменту как раз подоспел Фэн Синь. Он вошел во двор и как раз столкнулся с несколькими младшими служащими, которые уже собирались уходить». Поприветствовав фансиня, они зашептались между собой. «Генерал Наньян, да, это он, вот бедняга, жена прихватила сына и сбежала с другим». На лбу Синя вздулись вены, он на месте разразился бранью. «Да чтоб вас, может, хватит уже, сколько месяцев вы уже мусолите эту тему, и вообще, сбежала, а не сбежала с другим, самые настоящие сплетники, мать вашу!» Чересчур болтливые младшие небожители в испуге сбежали, а Муцин, который наблюдал за происходящим со стороны, ничего не предпринимая, заметил. «Лучше бы ты вообще ничего не объяснял. Вышло только позорнее». Фон в гневе схватил метлу и запустил в Муцина, который, поймав инвентарь, усмехнулся. «Старый трюк. Теперь он против меня не подействует». Фансинь вознамерился выдать еще порцию брани, но селянь подошел и сунул ему в руки другую метлу со словами. «Вот и хорошо, что не подействует. Тогда давайте-ка вы двое поможете мне прибраться во дворе. Только что тут запускали хлопушки. На земле все усыпано красными обрывками от них. Спасибо за работу. Если станет скучно, можете заодно сыграть разок в слова». Прошел час, и за пределами монастыря послышался многоголосый шум, который все приближался. Собравшиеся выглянули на звук, а спустя некоторое время огромная толпа людей черной волной затекла во двор монастыря водных каштанов и заголосила. «Это здесь?» «Да, именно здесь, ух ты, как внушительно! Это-то правда еда, да как много! У, Даже мясо есть!» Двор, начисто выметенный стараниями Фансиня и Муцина, оказался вновь затоптан, да так, что без слез не взглянешь. Муцин, сжимая в руке метлу, будто бы ощущал, что уже подхватил блох от этой толпы. Он с вытаращенными глазами спросил «Откуда взялись эти попрошайки?» Впереди всех попрошаек предводителем выступал человек с растрепанными волосами и в грязной одежде. а именно Ши Цинь Сюань. Он, прихрамывая, подскочил к Селяню и поклонился с руками, сложенными перед грудью. «Ваше высочество, вот я и прибыл вас побеспокоить. Ну что, ваши прежние обещания еще в силе?» Селянь улыбнулся. «Очень рад вас приветствовать. Разумеется, в силе. Прошу, садитесь». «Вас слишком уж много», – посетовал муцин «Немного», – возразил Ши Цинь Сюань. Здесь собрались все, кто в прошлом году помогал держать магический круг в императорской столице. В тот раз, во время защиты круга, Ши Сюань пообещал остальным накормить их куриными ножками, если все закончится благополучно, каждому по порции. В результате они нигде не могли найти принца, и, разумеется, ножек им не досталось. Зато сегодня обещание, наконец, получилось исполнить». На стол одну за другой поставили чашки с лапшой и куриными ножками, а Ши Сюань воскликнул. «Сегодня можете ничего не стесняться. Ешьте!» Попрошаек пришло так много, что они не поместились за столом, уселись прямо на землю, радостно восклицая, затем схватили по большой чашке и принялись есть, прихлебывая да причмокивая. Внезапно кто-то в разгар пиршества завопил. «Стойте!» «Здесь вредоносные цы!» Повернувшись на голос, все увидели группу людей во главе со всевидящим глазом. «А вы как здесь оказались?» – спросился Лянь, чувствуя, что у него начинает болеть голова. «В прошлый раз мы тоже помогали. Почему бы нам не присоединиться?» – ответил всевидящий глаз, затем высоко поднял свою чашку и с серьезным видом заявил. Уважаемые, послушайте меня. Я не мог ошибиться. Пища в этой чашке источает чистой силы. Боюсь, ничего хорошего в ней нет. Это слишком подозрительно. Скорее, отставьте еду в сторону». Никто не удостоил его вниманием. Попрошайки, съев уже по чашке, помахали пустой посудой с криками «Добавки!». Фэн Синь и Му Цин, устроив сражение на метлах, наконец вымели все обрывки огненно-красных хлопушек со двора. Затем, глядя, как остальные с аппетитом едят и пьют, тоже сели за стол и взяли по чашке. Как раз к тому моменту всевидящий глаз серьезно воскликнул. «Почему вы меня не слушаете?» Заклинатель направился было на кухню, проверить, что там творится, но Ши Цин Сюань усадил его обратно и сказал – «Ну, что вы в самом деле, Дауджан, взбрело же вам в голову? Это ведь владение собирателя цветов под кровавым дождем. Совершенно нормально, что здесь повсюду витает ци нечистой силы. Ладно, ладно, вас это так беспокоит. Я пойду сам поглядеть, а вы сидите, не поддавайтесь волнению». Он в самом деле поднялся и сам направился к кухне, приподнял шторку и произнес. «Видите, что здесь странного?» «Постойте», — вмешался селянь. Я тоже хочу взглянуть. Однако, когда принц, а с ним Ши Цинсюань, Фан Синь и Му Цин просунули голову за шторку, все разом застыли в потрясении. Их взором предстал высоченный и грузный мясник хряк, который бешено стучал по разделочной доске тесаком. И если бы за его спиной висели не свиные ноги, можно было бы решить, что он рубит человечину. Рядом, под огромным чаном, полыхал огонь, а в чане сидел петух-оборотень с длинной шеей, который так старательно обтирал себя, что дым стоял столбом. Заметив, что кто-то на него смотрит, петух пронзительно взвизгнул и прикрыл руками грудь. У селяне голова сделалась больше в два раза. Он тут же прошмыгнул на кухню и прошипел. «Я же просил, чтобы вы так не делали!» Петух с гордостью ударил себя в грудь со словами – «Старший дядюшка, мы пришли только после полного омовения. Очень чистые. К тому же, этот бульон имеет свойство продлевать жизнь. Вреда не будет, если его не пить. Он безвредный. Можете спокойно кушать». Воцарилось неловкое молчание. Ши Цинь Сюань молча опустил шторку, а Фан Синь и Му Цин немедля выбросили содержимое своих чашек и расплевались. «Лучше бы ты это готовил». Селянь потер точку между бровей и со смехом, полным безысходности, сказал «Они так рвались помочь, что я не смог отказать их доброму намерению». Тем временем всевидящий глаз, похоже посчитав их поведение крайне подозрительным, подошел ближе, но принц в торопях преградил ему путь. «Вы что-то хотели?» Селянь боялся, что всевидящий глаз, обнаружив на кухне мясника хряка и компанию, снова раскричится. но тот, вопреки ожиданиям, направился вовсе не на кухню, а прямо к принцу. Несколько раз обойдя вокруг селяня, он с сомнением протянул. «Странно». «В чем дело?» Всевидящий глаз будто бы никак не мог найти ответа на мучающий его вопрос. «Постойте, Дао Джансе, с вами что-то не так. Почему демонической ци на вас стало еще больше, чем в прошлый раз?» Селян тихонько кашлянул, а Муцин хмыкнул. «Он целыми днями якшается с князем демонов. Разумеется, демонической ци на нем все больше и больше». «Нет», — возразил заклинатель, — «даже если все так, не до такой же степени». Фэнсинь спросил. «Да какой такой?» Заклинатель еще долго колебался, прежде чем сказать прямо. «Почему демоническая ци теперь распространяется от вас вовне? Она...» она прямо-таки исходит изнутри вашего тела». «Боюсь, вы повстречались с чем-то поистине ужасным. Что вы натворили? Почему на вас напала столь серьезная хворь?» Теперь селянь даже кашель не смог из себя выдавить. Все его лицо сделалось пунцовым от нахлынувшей крови. Фэнсинь и Муцин сперва ничего не поняли. Но когда до них дошло, оба, не сговариваясь, обратили взгляд на селяне в абсолютном молчании. И только в голове Ши Цинсюаня картинка никак не складывалась. Он принялся восклицать. «В чем дело? И что же? Что все это значит? Ваше высочество, вы, правда, больны? Собиратель цветов под кровавым дождем знает об этом? Он за вами не уследил?» «Нет, нет, нет. Ведь так получилось как раз по его милости». Селянь промямлил. «Ну, вообще-то... нет, перестаньте. Кажется, лучше...» В его голове замелькали беспорядочные образы. Принц наговорил гору бессмысленных фраз не в как вдруг почувствовал, что наткнулся спиной на чью-то грудь. Рука в серебряных наручах обняла его, а знакомый голос со смешком произнес. «Мне кажется, вам лучше вернуться на свои места и продолжить трапезу», «И поменьше лезьте не в свое дело. Как вам такая идея?» Селянь поистине не мог определить, что означает для него появление Хуачена в такой момент. Долгожданное спасение или еще большее затруднение? «Сань Лан воскликнул принц. Стоило появиться Хуачену, на лицах Фэнсиня и Муцина отразилось трудно описуемое выражение – но поскольку рядом был и селянь, они ничего не могли высказать демону. И только Ши Цинсюань с по-прежнему серьезным видом произнес «Собиратель цветов под кровавым дождем. Вы проверяли состояние здоровья его высочества?» Селянь прикрыл лоб рукой, надеясь, что Ши Цинсюань прекратит задавать подобные вопросы. Тем временем толпа попрошаек зашумела. «Еще чашку! Добавьте мяс побольше!» «Куриный бульон совсем пресный! Не жалеете соли!» Муцин, не в силах больше смотреть на это, обратился к ним. «Вы хотя бы знаете, что находитесь в священном монастыре. Здесь божеству поклоняются. Нельзя ли вести себя по сдержаннее?» Но попрошайки пропустили уговоры мимо ушей. В прошлый раз они вместе со множеством небожителей вместе держали оборону магического круга, своими глазами видели, как некоторые божества, трясясь от страха, бежали перед лицом опасности. Ничем не лучше их самих. К тому же они прекрасно знали Ши Цинсюаня, и их неизбежно посещали мысли, что, оказывается, божества могут быть и такими. Кажется, они вовсе не отличаются от простых людей, Словно не такие уж они возвышающиеся над другими, не такие уж грозные и неприкосновенные. Неожиданно с кухни раздалось. «Кто это сделал?» Уселяне от этого крика сжалось сердце. Он ворвался в кухню, увидел, что хряк и петух громко вопят, и принялся их успокаивать. «Спокойно, спокойно! Что стряслось?» Петух от испуга весь покрылся куриной кожей и запричитал. «Старший дядюшка, нечистая сила разбушевалась. Какой-то демон подчистую слопал все блюда, что мы приготовили. Я только нырнул в чан, а когда вынырнул, не осталось ни чашки. Это проделки нечисти!» Хряк сердито бросил. «Чего ты перепугался-то? Сам-то от нечисти недалеко ушел!» Селянь слегка опешил. «Вот как! Ведь я своими глазами видел, что вы приготовили больше пятидесяти чашек. Вот именно!» Но, взглянув на чашки снова, принц действительно обнаружил их пустыми. Даже ни капли бульона не осталось. Селяню это показалось весьма странным, но он вдруг вспомнил кое о ком, а, развернувшись, увидел в дверях Хуачена. — Саньлан, неужели это... Хуачен, оперевшись на дверной проем, спокойно ответил. — По всей видимости, да. — Ха, — задумался Селянь. «Думаю, он тоже приходил с поздравлениями. Я, конечно, рад гостю, вот только аппетит у него слегка повышенный. Теперь он в одиночку съел все наготовленное. Как же быть?» Хуачен улыбнулся. «Никак. Добавим проценты к его долгу». Несчастные жители призрачного города, смирившись с судьбой, принялись за готовку снова. Тем временем в главном зале и во дворе послышался шум, словно кто-то с кем-то ругался. Селянь собрался выйти разнять ссорящихся, но Хуачен взял принца за руку и вывел через другую дверь. Они вдвоем, держась за руки, покинули монастырь водных каштанов. По дороге путь преграждали деревья, и было бы удобнее идти по отдельности, расцепив ладони. Но они двое не хотели отпускать друг друга – поэтому то и дело сворачивали, обходя препятствия. Селянь на очередном повороте спросил. «Саньлан, куда мы идем?» «Здесь слишком шумно. Пусть себе забавляются, а нам лучше уйти». Обернувшись на ходу, принц с некоторым беспокойством произнес. «Мы вот так их оставим? Монастырь только-только отстроили. Что, если они опять его обрушат?» Хуачен с полным безразличием сказал... обрушат так обрушат построим новый вот и все Гг если ты пожелаешь я построю столько сколько тебе понадобится <сélvely> <сélvely> ночь в храме тысячи фонарей селянь после омовения облачившийся в тонкое белоснежное нательное одеяние оперся на нефритовый стол возле кушетки и что-то выводил на бумаге черта за чертой. Он готовил образец каллиграфии для Хуачена, чтобы тот занимался переписыванием. Демон восседал рядом, откинувшись назад, тоже в нательном одеянии, со слегка распахнутым воротом и со скучающим видом поигрывал в руке красной коралловой бусиной на своей косе. В свете фонаря, мягком словно яшма, Хуачен не сводил глаз с принца. Спустя довольно долгое время он, словно удовлетворенный зрелищем, прищурил глаза и вздохнул. ГГ, Оставь! Идем спать!» Селянь, которому совсем недавно уже пришлось хватить лихо, решительно отказался попадаться на одну и ту же уловку. От то, на котором были сказаны слова Хуачена, у принца обдало жаром уши, однако он заставил себя сохранить спокойствие и продолжил выписывать иероглифы, со всей серьезностью говоря. «Нет, Саньлан, «Сегодня кто-то снова сказал, что у тебя ужасный почерк. Тебе следует старательно упражняться. В противном случае я не хочу, чтобы люди узнали, что это я тебя обучал». Хуачен, немного приподнявшись, вздернул бровь. Г.Г. но я ведь прекрасно помню, ты как-то сказал, что тебе очень нравится мой почерк». С тех пор, как Хуачен возвратился к нему вновь, Селянь довольно долгое время практически во всем ему потакал. Отвечал на любую просьбу и, наверное, таким образом окончательно его избаловал. Хуачен вел себя все бессовестнее с каждым днем. Закончив с каллиграфией, принц отложил кисть и еще серьезнее произнес. «Не пытайся заговорить мне зубы. Я все приготовил. Иди скорее упражняться». Повинуясь, Хуачен лениво подобрался к селяню, обнял его сзади за талию, Чуть наклонился и пристроил голову на плече принца. Затем снял с волос свою коралловую бусину, положил на стол и велел ей гоняться за бусиной селяне по бумаге, перекатываясь из стороны в сторону, тем самым мешая принцу, как положено, писать иероглифы. Он с таким озорством и напором старательно напоминал о своем существовании, что Селянь вспомнил слова всевидящего глаза о том, что теперь все его тело изнутри вовне распространяет демоническую ци. А подумав о том, что эта демоническая ци принадлежит Хуачену, принц невольно ощутил нетерпение и слабость, несколько раз попытался воспротивиться, впрочем, не слишком решительно, и тихо выдохнул. «Пиши как следует». «Хорошо, как скажешь, ГГ. Хуачен взял кисть, написал две строки стихотворения и положил снова. Селянь, поглядев на его творение, покачал головой, в неведомо какой по счету раз повторяя про себя. «Тут уж ничем не поможешь». Помолчав, принц тоже поднял кисть и помог завершить две последние фразы стиха. Закончив с написанием, селянь осторожно подул на лист бумаги, взял его в руки, и они вдвоем посмотрели на совместно написанное произведение. Чернильные слова на бумаге сложились в стихотворение, которое славилось изяществом на всю Поднебесную. «Кто раз познал безбрежность моря, того иные воды уж не удивят, и никакие облака не назову я облаками, помимо тех, что над горой ушань парят». пройду сквозь заросли других цветов не обернувшись не интересно мне их красота подмогой в том мне твердость духа лишь наполовину остальное ты любовь моя даже имин лежащий на краю стола широко открыл глаз неотрывно глядя на бумагу словно в наивысшей степени наслаждаясь зрелищем хуачен рассмеялся непревзойденное искусство гг Скорее придумай ему название. Этот шедевр непременно поразит последующие поколения и будет прославляться в веках. Селянь, уже подписавший внизу имя Хуачена, услышав такое, застыл. Рука не поднималась добавить еще из себя, как автора работы. Хуачен, отсмеявшись, с притворной серьезностью спросил. «ГГ, ты стесняешься? Я помогу». Он тут же взял ладонь принца в свою и широкими мазками изобразил два иероглифа. Разумеется, не зная контекста, никто не мог бы узнать, что это за иероглифы, и тем более разглядеть в них имя селяня. Принц, глядя на написанное своей же рукой, не знал, как реагировать, только наклонил голову набок, все еще находясь в объятиях Хуачена. как вдруг ему эти иероглифы показались смутно знакомыми, будто бы он уже видел их раньше. Спустя мгновение он вспомнил, и взгляд принца просветлел. «Саньлан, у тебя на руке!» Он схватил Хуачена за предплечье, задрал рукав и радостно воскликнул. «Это же оно!» Пока они вместе жили какое-то время в монастыре водных каштанов, селянь однажды увидел на руке Хуачена татуировку, напоминающую письмена какого-то чужеземного народа. Тогда принц задумался над значением надписи, однако никак не мог представить, что никакие это не чужеземные письмена, а всего лишь его собственное имя. Хуачен, тоже посмотрев на свою руку, улыбнулся. ГГ наконец узнал «Я давно должен был узнать их, только...» Только иероглифы, написанные Хуаченом, поистине являлись творением демонически искусного мастера. Хуачен без слов догадался, о чем думает принц, и громко рассмеялся, приобнялся Ляня за талию и поцеловал в лоб. «Не волнуйся, ГГ. Главное, что у тебя красивый почерк, и этого достаточно». Это радует меня гораздо больше, чем собственные успехи в каллиграфии. Селянь коснулся ладонью его татуировки, настолько темной, что легко догадаться, какую боль причинял процесс нанесения. «Ты сделал ее в детстве?» – прошептал Селянь. Хуачен чуть улыбнулся, опустил рукав и кивнул. Наверняка он наколол ее себе сам. Если только представить, как маленький мальчик украдкой наносит на предплечье имя человека, которого боготворит, какое же это ребячество, но какая же это смелость! Их пальцы крепко сплелись, красные нити запутались между собой. В сознании принца вдруг возникла картина годичной давности, когда Хуачен на горе Тунлу рассыпался бабочками. В последний миг он сказал одну фразу – И пусть беззвучно, но Селянь прекрасно понял, что это было. Эту фразу Хуачен притворял в жизнь с самого детства и готов быть верен ей до самой смерти. И я навсегда останусь твоим самым преданным последователем. Необычайная история, что ходит в народе. Предание гласит, что есть на свете мусорное божество – Люди так прозвали его, но божество это обыкновенно отвечает не за удачу в собирании рухляди, а хранит покой в мире людей, поскольку одновременно является и сильнейшим богом войны. Нет такой нечисти, которую он не смог бы одолеть, нет таких темных сил, которые он не смог бы уничтожить. Обладая силой, способной уничтожить мир, он не теряет сердце, стремящееся сберечь цветок». Однако, поклоняясь божествам, следует соблюдать запреты и разбираться в правилах. Если вы встретите храм, посвященный этому бессмертному, ни в коем случае нельзя бездумно бросаться отбивать ему поклоны. Говорят, что у божества есть особенность, он привлекает неудачу. «Не верите? Приготовьте игральную кость, потрите ее о ладонь божественной статуи, затем бросайте». «Невезение в игре будет вам обеспечено». Поэтому, если попросите у серой статуи мусорного бога благословения, вполне возможно, лишь навречете на себя невезение, которое будет расти с каждым поклоном. Тогда и вода застрянет у вас в зубах, и, обредившись в монашеские одежды, вы столкнетесь с призраками. Предание гласит, что есть на свете князь демонов в красном наряде. «Будучи нечеловеческой сущностью, он, тем не менее, имеет несчётное множество последователей, повсюду принято тайком ставить в доме его демоническую статую и поклоняться ей днем и ночью, прося об удаче. Поскольку этот князь демонов не только, как о нем говорят, никогда не ведал поражений и преодолел все преграды на своем пути, но еще и обладает мощнейшим и непобедимым везением. Не верите?» Попробуйте поклониться ему, прежде чем бросить кости, и если сможете заручиться его помощью, при следующем броске на костях непременно выпадет выигрышное число. Впрочем, при поклонении демонам, разумеется, существует еще больше запретов, нежели при поклонении богам. Пускай этот князь демонов обладает великим могуществом, характер у него при этом крайне причудливый и переменчивый. Пребывающий в добром расположении, он поможет тебе, даже если не поклонишься ему. Однако, если он не в духе, потрать хоть тысячу золотых, он не удостоит тебя вниманием. Но если что-то его разозлило, он вполне может одним взмахом руки забрать твою жизнь. Поэтому, как и в случае с божеством, лучше держаться от него на почтительном расстоянии ради своего же блага. Но если люди ставят две статуи, божества и демона, вместе и поклоняются им, дурные качества оборачиваются чудом. Князь демонов в красном наряде прогоняет невезение, увивающееся за мусорным божеством, и тот проявляет свое истинное лицо. Люди с удивлением обнаруживают, что оказывается, статуя мусорного божества вовсе не серая, а сверкающая золотом. Каждая легенда имеет свои основания, но эта история, возможно, очень длинная, и, наверное, нужно начинать рассказывать ее с событий восьмисотлетней летней давности, а то и раньше. Сказать трудно. И повествование будет длиться очень и очень долго, это тоже трудно сказать. Да и не у каждого достанет терпения слушать. Но вот что можно утверждать наверняка – Если хотите, чтобы эти двое проявили себя в полной мере, необходимо ставить их рядом и поклоняться им вместе. Только так вы получите удвоенную удачу и удвоенную способность преодолевать все преграды. С благословением небожителей никакие запреты неведомы.